Глава 12. Железная дорога из Мельбурна в Сентхарст. Майор с неудовольствием узнал, что Айртон покидает лагерь, чтобы отправиться за кузнецом на стоянку Блэкпоинт. Но он ни словом не обмолвился о своем недоверии к бывшему боцману, а ограничился наблюдением за окрестностями реки. Ничем не нарушаемое спокойствие царило окрест. Прошла короткая ночь, и над горизонтом снова засияло солнце. Что касается Гленервана, то он опасался лишь одного. Как бы Айртон не вернулся один, без рабочего, в таком случае фургон останется сломанным, и нельзя будет продолжать путь. Это задержит на несколько дней экспедицию а Гленнерван, которому не терпелось поскорее добиться успеха, не допускал никаких промедлений. К счастью, Айртон не потратил зря ни своего времени, ни своих усилий. Он явился на следующий день на рассвете. Его сопровождал человек, назвавшийся кузнецом стоянки Блэкпоинт. Это был рослый, крепкий парень, В лице его было что-то отталкивающее и зверское, что отнюдь не располагало в его пользу. В сущности, это было не важно, если только он знал свое ремесло. Во всяком случае, он был чрезвычайно молчалив и слов даром не тратил. — Хороший он кузнец? — спросил Джон Манглс Боцмана. — Я знаю его не больше вашего, капитан, — ответил Айртон. — Посмотрим. Кузнец принялся за работу. Потому как он чинил фургон, можно было заключить, что он знает свое дело. Работал он ловко, проявляя незаурядную силу. Майор заметил, что кожа вокруг его запястья сильно воспалена, представляя кольцо черноватой запекшейся крови. Это указывало на недавнее ранение которые плохо скрывали рукава дешевой шерстяной рубашки. Макнапс спросил кузнеца о происхождении этих, очевидно, очень болезненных ссадин, но тот ничего не ответил и продолжал работать. Через два часа фургон был починен. Лошадь Гленарвана, кузнец подковал очень быстро, так как догадался захватить с собой готовые подковы. Эти подковы, имели особенность, которая не ускользнула от глаз майора. С наружной стороны на них грубо был вырезан трилистник. Макнабс указал на это Айртону. «Это клеймо станции Блэкпоинт», — пояснил Боцман. «Оно помогает находить следы убежавших со стоянки лошадей и не путать их с чужими». Подковав лошадь Гленнервана и получив плату за работу, Кузнец ушел, произнеся за все время не более четырех слов. Полчаса спустя путешественники снова тронулись в путь. Из заросших по сторонам мимоз открывались обширные пространства, вполне заслуживавшие местное название «Опенплейн» — «Открытая равнина». Там и сям, среди кустов, высоких трав и изгородей, внутри которых паслись многочисленные стада, валялись обломки кварца и железистых горных пород. Несколькими милями далее колеса фургона стали довольно глубоко врезаться во влажный грунт. Здесь журчали извилистые ручьи, полускрытые зарослями гигантских тростников. Далее пришлось огибать обширные лагуны, высыхающие от солнца. Путешествие проходило гладко и, надо добавить, нескучно. Леди Элен, вследствие ограниченных размеров салона, поочередно приглашала к себе в гости всадников. Каждый из них не только отдыхал от верховой езды, но и приятно проводил время, беседуя с этой милой женщиной. Элен и Мэри принимали гостей с очаровательной любезностью. Конечно, не был обойден этими ежедневными приглашениями и Джон Манглс, и его несколько серьезная беседа отнюдь не утомляла путешественниц, напротив. Продвигаясь таким образом, отряд пересек по диагонали почтовую дорогу из Крауленда в Хорсгем, дорогу очень пыльную, которую пешеходы обычно избегают. Близ границы округа Тальбот путешественники миновали ряд невысоких холмов и вечером разбили лагерь в трех милях севернее Мэриборо. Сеял мелкий дождь, и в любой иной стране он размыл бы почву, но здесь воздух настолько поглощал и впитывал в себя сырость, что в лагере нисколько не пострадали от дождя. На следующий день, 29 декабря, отряд двигался несколько медленнее, ибо ехать пришлось по гористой местности, напоминавшей Швейцарию в миниатюре. Все время надо было то взбираться на гору, то спускаться под гору. Причем фургон так сильно трясло, что путешественники часть пути предпочли идти пешком, что было гораздо приятнее. В одиннадцать часов подъехали к Карлсбруку, довольно значительному городу. Айртон предложил обогнуть город, не заезжая туда, чтобы выиграть время. Гленнерван согласился с ним, но Паганель, всегда жадный к новым впечатлениям, очень хотел побывать в Карлсбруке. Ему предоставили эту возможность, а фургон медленно поехал дальше. Паганель по своему обыкновению взял Роберта с собой. Они пробыли в Карлсбруке недолго, но даже этого кратковременного пребывания оказалось достаточно, чтобы составить себе точное представление об австралийских городах. В Карлсбруке был банк, здание суда, рынок, школа, церковь и сотня кирпичных совершенно схожих между собой домов. Все это было расположено по английской системе – правильным четырехугольником, пересеченным параллельными улицами. Все было просто, но очень однообразно. По мере того, как город разрастается, улицы его становятся длиннее, как штанишки подрастающего ребенка, и первоначальная симметрия отнюдь не нарушается. В Карлсбруке царило большое оживление – Обычное явление в этих лишь недавно возникших городах. В Австралии города вырастают, словно деревья под влиянием солнечного тепла. Люди, озабоченные делами, сновали по улицам. Торговцы золотом толпились у приисковых контор. Драгоценный металл под охраной местной полиции доставляли сюда с заводов Бендиго и горы Александр. Все эти люди, обуреваемые жаждой наживы, были так погружены в свои дела, что не обратили никакого внимания на приезд чужестранцев. Паганель и Роберт, покружив час по городу, поехали вдоль тщательно возделанных полей догонять своих спутников. За этими полями потянулись обширные луга, называемые low-level plains с бесчисленными стадами баранов и хижинами пастухов. Затем внезапно, как это бывает в Австралии, потянулась пустыня. Симпсоновские холмы и гора Торрен-Гувер отмечали здесь южную границу округа Ладон под 144 градусом долготы.